который длился до наступления темноты. Цао Жень вернулся в Наньцзюнь и созвал военачальников на совет. — С потерей Лина положение создалось очень опасное, — промолвил Цао Хун. — Сейчас как раз время осуществить план, который оставил нам господин первый министр. — Это я и собираюсь сделать, — ответил Цао Жень. Он прочитал бумагу, и отдал приказ на рассвете выступить из города. На городских стенах были выставлены флаги, дабы создать видимость, что в Наньцзюне полным-полно войск, а тем временем воины большими и малыми отрядами уходили из города. Оказав помощь Ганнину, Джоу Юй подошел к Наньцзюню и расположился возле его стен. С холма Джоу Юй видел, что войско Цао Женя Выступает из города. Видел он и флаги, развивающиеся на городских стенах. Только не похоже было, чтобы там готовились к обороне. Армии противников построились друг против друга, и Цао Хун под грохот барабанов выехал вперед. Навстречу ему по знаку Джоу Юя двинулся Хань Дан. Они сошлись в жестоком поединке. После тридцати схваток Цао Хун не выдержал и бежал. Ему на смену выехал Цао Жень. Тогда в единоборство вступил Джоу Тай. После десяти схваток Цао Жень обратился в бегство, и его войско пришло в смятение. джо Юй подал сигнал к наступлению. Его воины гнали противника до самых стен города. Однако войска Цао Женя в город не вошли а повернули на юго-запад. Их преследовали хань и Джоу-Тай. Джоу-Юй, полагая, что город пуст, велел войскам, не задерживаясь, занять его. В широко распахнутые ворота въехало несколько десятков всадников, за ними последовал джо юй Чэнь-Дзяо, советник Цао-Жене, видел все это со сторожевой башни, и про себя восхищался прозорливостью Цао-Цао, предвидевшего ход событий. Неожиданно послышались удары в колотушку. В ту же минуту притаившиеся в городе лучники Цао Женя открыли стрельбу. Стрелы посыпались дождем. Первые рвавшиеся в город вражеские воины попадали в ров. Джоу Юй поспешно повернул обратно, но стрела вонзилась ему в правый бок, и он упал с коня. Нюцзинь вышел из города, намереваясь взять Джоу Юе в плен, но Чен Пу выручил его. Цао Жень во главе своих победоносных войск вступил в город. Чен Пу, принявший командование над войсками вместо Джоу юя приказал обороняться и не вступать в бой. Спустя три дня к лагерю явился Нюцзинь и стал вызывать противника на бой. Он не унимался до самого заката, но так и ушел ни с чем. Чэн Пу не откликнулся. На другой день он снова явился, и на третий тоже, однако Чэн Пу по-прежнему молчал. Однажды во главе большого отряда под грохот барабанов явился сам Цао Жень. Тогда Джоу Юй созвал к себе военачальников и спросил, кто это там кричит и бьет в барабаны. — В лагере обучают воинов, — ответили воин-начальники. — Лжете! — в гневе вскричал Джоу Юй. — Враг приходит и поносит меня. Вы молчите. Где Чэн Пу? Явился Чэн Пу. — Чен Пу. Почему вы не даете боя? Что намерены делать дальше? — Мы решили временно вернуться в Дзяндун, — ответил Чэн Пу. — А как только у вас заживет рано, снова отправимся в поход. «Из-за одного меня вы хотите погубить государственное дело?» — в гневе вскричал джо Юй. Военачальники встревожились, но Джоу Юй, ни на кого не обращая внимания, облачился в латы и вскочил на коня. Распахнулись ворота лагеря, и джо Юй в сопровождении отряда всадников выехал на поле боя. Войска Цао Женя построились в полукруг. Сам Цао Жень верхом на коне остановился под знаменем понося Джоу Юя. Джоу Юй пришел в ярость и приказал Пань Джану вступить в поединок. Но военачальники еще не успели скрестить оружие, как Джоу Юй громко вскрикнул и за рта у него хлопнул.